Ваша стая. Поиски. Ты это как-то понял? Или просто подумал и на этом все? Уточнил я. Ха-ха! Конральд поднял над головой указательный палец, однако роста это ему все равно не прибавило. Не скажу, чтобы он был каким-то коротышкой, просто в нем едва ли было больше, чем метр шестьдесят. Не просто подумал, а сложил все, что здесь есть в общую картину и... «Все-таки ты сыщик». «Я наемник ребятушки», — прищурился Конральд. «За деньги я должен не только бегать на поле боя, но еще и думать, чтобы выжить и победить. А победить без ума нельзя». «Так и чего ты надумал?» — спросил я. «Ничего такого, ради чего пришлось бы очень сильно напрягаться. Но сразу могу вас предупредить, что это лишь мои догадки. Хорошие, но догадки» которые в действительности могут вылиться ни во что». «Ага. Ага», — кивнули мы с Авроном одновременно. «Тогда смотрите. Факт первый. Сгорел дом, который, как ты говоришь, Конральд указывал на Аврана, Стоял с исправной печью. Скажу сразу, что внутрь я заходил и видел, что печь действительно исправна. Едва ли это свеча или факел, если только не брошенный извне, к чему я и склоняюсь». Пока Конральд говорил, я пытался найти шарама на его лице и руках, однако ничего не обнаружил. Да чего странный наемник, который к своему возрасту, а как мне показалось, ему было по меньшей мере лет сорок, не получил ни одного шарама. «Мне не нравится твое недоверие, парень!» Конральд грозно зыркнул на меня. «Что тебе не нравится во мне или моих суждениях?» «А кем ты был?» – спросил я. «Сапером». Дернув верхний губой, отозвался наемник. «Но если ты думаешь, что сможешь победить меня в рукопашной, то сильно заблуждаешься. Я тебя одной лопаткой, ты к этому...» «Я понял, понял, верю», — быстро ответил я. «Извини, продолжай». «То -то же». Конральд снова сделал воспитательный взгляд, после чего вернулся к прежней теме. «Так вот, мы свели все к поджогу и...» «Еще раз перебью. Я снова встрял в его монолог, чем вызвал бурю гнева на лице вояки. Почему ты раньше никому об этом не говорил?» а «Раньше мне никто не платил за это. Информация стоит денег, разве ты не знал? Советую хорошенько задуматься над тем, нужно ли тебе вообще хоть что-то строить, парень». Он постучал жестким средним пальцем прямо мне по лбу. «Подумай хорошенько». «Если ты столько не знаешь, то как ты вообще можешь говорить о новых деревнях? Ни одна деревня не сможет существовать, если ты не умеешь извлекать из нее ресурсы. Тем более, как я думаю, тебе хочется не вот такое село, а что-то более крупное». «Да», — ответил я и со стыдом заметил, что мой голос прозвучал неуверенно и слабо, и тут же повторил «Да». «Хочешь, молодец». «Значит, не отбил я у тебя желание. А чтобы я тебе еще чего-нибудь не отбил, будь так добр. Не перебивай старших, ладно?» «Так вот, поджог. Если бы это был какой-нибудь чужой, так в деревне наверняка заметили бы другого. Даже из другой деревни здесь чужаки. У нас не такие добрые отношения, как ты мог подумать, Бавлер». Конроль договорил исключительно со мной, несмотря на то, что Аврон стоял рядом. И я подумал, что все-таки мои навыки красноречия и харизмы говорят о многом. Ведь Конральду никто не сообщал о том, что у меня есть распределение характеристик. Вернулась уверенность, да и по мере объяснений я лучше понимал, что именно хочет сказать нам сам наемник. Мы с Авраном переглянулись. Тот пожал плечами, но ничего не произнес. ты опять ты байки свои травишь?» Прошла мимо пожилая женщина, а вояка лишь усмехнулся. «Не стоит местным знать про зло, которое творится в этом мире. Ну, сгорел дом и сгорел. Пусть думают лучше, что я вам байки травлю». Он подмигнул и вернулся к теме в уже который раз. «Вторым фактом у нас служит пропавшая лошадь. Точнее, взрослый же ребенок. Подросток», — добавил Конрольд, изучающий на меня глядя. «Без аллегорий тут не обойтись. Ты же знаешь, что это такое, парень». «Аллегория? Наверное, нет». «Ну и ладно, не столь важно это». «Итак, лошадь, на которой взрослый не ускачет. Разве что женщина или ребенок. У старста было двое детей. Одному восемь, другому девять. Не думаю, что надо искать причину в этом. Точнее, стоило бы, если бы не третий факт». И Конрольд вновь поднял палец. «А третий факт в нашем случае — это погром в подвале». Погрому все?» «На что ты намекаешь?» «Вся деревня знала, что у старосты в подвале есть большой сундук, Бавлер», с легкими угрожающими нотками заявил Конральд. «Я думаю, что ты туда залез». «Залез? Я даже скрывать это не подумал. Залез, и он пустой». «Вот видишь, третий факт складывается из двух небольших. Это разрушенный подвал и опустошенный сундук». Но если он был забит вещами, то его точно не могли увезти на лошади», вставил, наконец, свое мнение Аврон. «Не думаю, что у нашего старста был такой заполненный сундук», усмехнулся Конральд. «Полагаю, что в его запасах лежало прилично денег, но не драгоценностей, и вещей в целом было не так много. С другой стороны, если кто-то пожелал избавиться от собственной семьи, к чему я собственные веду, то и вещи тоже не нужны». Они по большей части сгорели на первом этаже, иначе какие-нибудь тряпки, да с такой лошади бы точно попадали. Пока твоя картина, которую ты сложил у себя в голове, не очень-то складывается у меня, я поскреб в затылке. Ты хочешь сказать, что жена староста сбежала от него, прихватив ценности и дом спалив? Что-то дико странное, на мой взгляд. Это на твой взгляд, парень. «На самом деле, это очень рабочая версия, и нам остается только найти жену старосты, чтобы убедиться, прав я был или нет». Но это точно не могли быть дети». «Нет», — на этот раз ответил Аврон, — «старший был Хром, потому что свалился с лошади зимой, а младший плохо видит». «Да и детей у нас нет, чтобы подменить тело на пожаре». «О, еще и подмена». «Слушай, Конральд, несмотря на то, что твоя история звучит очень по-фантастически», — начал я. «Она в то же самое время выглядит очень правдоподобно». «Поэтому я предлагаю нам прогуляться до соседней деревни. Выспимся, поедим. А то заболтались, и уже темнеет. И завтра утром в путь».